6. Последняя ночь королевства. Цепочки передовых десятков пехотных полков осторожно спускались в заросший кустарником овраг и через десяток минут выходили из него по заранее прорубленным просекам. Оружие, доспехи, амуниция – все было замотано трепицами, прихвачено намертво, чтобы даже случайно не издать ни звука. Также тихо перетаскивали к оврагу вязанки прутьев, Доски для настилов, мешки с землей. Это суетились саперы, готовя гати для лошадей и телег. Самих лошадей также готовили к движению. Заматывали копыта, на головы накидывали покрывало. Ступицы и оси телег обильно смазывали жиром, дабы не скрипнули, не громыхнули. Еще засветло, заново осмотрели крепление. Кое-где укрепили борта и днище. Широкий и довольно глубокий овраг, лежавший между рощей и полем, очистить из-за сутки было просто нереально, поэтому саперы подготовили десяток переправ. Кое-где просто настелили гати, кое-где осушили мелкие лужи, а большие засыпали землей, закидали соломой и мелкими ветками. Возле каждой переправы поставили сигнальщиков с маленькими фонарями в виде двойной лучины, Точно такие же фонари выставили на всем пути следования. С одной стороны лучину прикрывал щиток, так что свет могли видеть только те, кто шел с полудня. Командование корпуса спешило, намереваясь переправить до утра все пехотные полки. Конный полк должен был пройти другой дорогой в обход соседних поселений и встать правее поля в засаде. В нужный момент он ударит во фланг прямо сквозь лес или зайдет через реку в тыл врагу. Это уж как повернет в сражение. В идеале Бердин и Холагат планировали отправить конницу прямо к столице, чтобы захватить ее внезапным наскоком, но только после того, как станет известен исход сражения, а до него еще надо дожить. Выдвижение полковых колонн прикрывали разведчики, занявшие позиции у двойного ручья почти в центре поля. Исполняя роль боевого охранения, Они имели задание при случае прихватить языка, но с этим делом ничего не вышло. Не дойдя до намеченного для битвы места полторы версты, королевское войско встало лагерем в открытом поле. Там спешно ставили шатры, разжигали костры, выпрягали из повозок лошадей. Никакого дальнего охранения выставлено не было, только посты стражи возле лагеря и даже прикрытия на поле не отправили. Столь странное решение поставило хордингов в тупик. Бердин недоуменно смотрел на распечатку фотографий зонта, где лагерь врага был как на ладони, но потом он сообразил, что никогда не воевавший король и его командиры просто не знали, что надо высылать прикрытие и что враг может уже быть на поле боя. Откуда взяться умению, если здесь давно никто и ни с кем толком не воюет? Сшибки дружин владетельных дворян не в счет, как и пограничные столкновения в дикой степи. «Продолжаем, как планировали», — сказал он Хологоту. «Похоже, враг ведет себя более чем легкомысленно, но это его проблема. Лишь бы утром вышел в поле и дал бой. Разведка подтверждает наше предположение. Королевское войско здесь, перед полем. Отдельные конные отряды вели поиск в соседних районах, но сейчас все собраны здесь». «Король убедился, что мы идем к Амгару». Простые выводы он делать умеет, понимает, что это самая короткая дорога к столице. Пришел ответ от капитана Юглара. Генерал показал сверток бересты. Его отряд занял поселение на восходе и ждет команды. Утром отправим гонца. Пусть занимают Уидар. И ждут подхода тыловиков. Город Уидар лежал почти в ста верстах на восход от Камгара. Через него проходил единственный путь к перевалу в горах Бормашит, и хотя практически никаких отношений королевство с Загнозаком не поддерживало, сам факт наличия такого перехода заставлял держать в Уидар свой гарнизон. Гарнизон наверняка вызвали войско, но уж десяток другой стражников точно оставался в городе. Юглару предстояло довольно сложное дело – захватить город, не имея ни осадной техники. «Ни даже лестниц!» «От степников нет сообщений», — сказал генерал. «Вроде должны были прислать гонца». «Не думаю, что мы его дождемся», — ответил Бердин. Степники дорвались до добычи и обо всех договоренностях забыли. С их привычками и повадками они долго не протянут. Хологат остро взглянул на правителя. «Вы думаете, они уже ушли?» — запинка спросил он. Думаю, они нарвались на конные отряды короля или на мелкие гарнизоны и понесли потери. О них можно забыть. Видя съемку боя отряда степняков с королевской конницей, Бердин уже видел. Из отряда в полсотни воинов уцелели всего трое или четверо, остальных вырубили подчастую. Приблизительно таким же был исход и другого боя. Степники окончательно взорвались и получили по самые «не балуйся». От довольно большого отряда на сегодняшний день осталось десятка три-четыре, причем часть из них ранена, а значит, будет либо зарезана своими из-за добычи, либо отстанет и изгинет в лесах. Еле же кто и дойдет до полуденных дворянств, попадет в руки дозоров резервного корпуса. Что с ними станет, и так ясно. По законам военного времени дезертиры получат удар фальшионом. Даже на виселицу никто времени тратить не будет. По большому счету, свою задачу степняки, что здесь, что на закате, выполнили. Отвлекли внимание противника, заставили распылить часть сил, нанесли вспомогательные удары и освободили дикую степь от своего присутствия. Их родичи уже покинули обжитые земли и теперь коммуникациям армии княжества больше ничего не угрожает от верно понял намек правителя и больше к вопросу о степниках не возвращался рассказано забыть забудет правитель зря не скажет давай еще раз по диспозиции произнес бердин полки должны быть выстроены на поле с рассветом вариант построения завеса баллисты затемно выставить на позиции успеем Если хординги готовились к сражению с осознанием своего превосходства и надеждой на славную победу, то их противник пребывал в состоянии, грубо говоря, нерадостном. За всеми приготовлениями к предстоящим завоеваниям, за радужными мечтами о будущих победах и размышлениями о новых землях король Сидуаган и его ближайшие помощники упустили несколько важных факторов. Войско свое король готовил к войне победоносной и быстрой. Противостоять ему должны были сравнительно небольшие и не очень хорошо вооруженные дружины соседних дворянств. Исход сражений предсказать было несложно. Под стать настрою короля был и настрой его воинов. Шапками не шапками, но уж шлемами точно закидаются противника. Если врагов меньше раз в пять-десять, то о чем говорить-то? И все было хорошо и весело до тех пор, пока в гости с визитом вежливости не наглянули хординги. Надо просто понять простой как топор ход мыслей воинов короля. Неведомые варвары, о которых в доминингах ходят жуткие легенды, быстро, а главное успешно захватили полуденные дворянства и разбили их дружины. А теперь также быстро прошли кордоны королевства и идут к столице. Выходит... Варвары сильны, многочисленны и свирепы. И пощады от них ждать нечего. Беглецы из дворянств рассказывают вещи страшные. Всюду погромы, пожары, убийства, насилие, разор. А в королевстве уже сколько зим никто не воевал и знать не знает, каково это убивать и умирать. И сможет ли войско остановить опьяненных кровью и победами варваров? Даже опытных воинов – Гложет тревога, а что уж говорить о молодняке. Налицо синдром новичка, причем в размерах пугающих да икоты. Все войско короля не обстреляно, хотя ближе тут будет не оббито топорами и копьями врагов. Да, вроде ходят слухи, что побили какие-то шельные отряды степняков, но это все не то. А вот похвастаться победой даже над большим отрядом хордингов некому. Наоборот, говорят, что посланные вперед отряды, выведов, исчезли с концами, а может и заплутали, кто тут скажет и кому. И вот в этом самом непобитом состоянии войско готовится к сражению с непобедимым пока никем врагом. Командиры-десятники, сотники, воеводы состояние воинов видели, но ничего с этим поделать не могли сами были в таком же раздрае и не знали, как подбодрить людей. Замечания вроде "их мало и они слабы" не действовали. Мало не мало, но сюда-то пришли, да и не слабы вовсе. А ну как навалятся и перебьют. Терзались воины, не находили себе места средние командиры, а высшие старались не обращать на все это внимание, считали, дойдет до дела, все станет на свои места. Вот так и вышло, что войско короля, готовясь к сражению с хордингами, уже проигрывало битву с другим врагом. Возможно, не менее опасным и жестоким. Со страхом. Передовой отряд, правда, с опозданием, граф Ибриц все же отправил. Отряд вышел к полю в темноте. Чтобы не переломать ноги и рассмотреть все получше, воины взяли с собой факелы. Чуть ли не на каждого. Это их и спасло. Завидев такое количество огней, разведчики хордингов не рискнули захватывать языка. Можно было влипнуть в большую схватку. Передовой отряд осмотрел поле, насколько это было возможно, но далеко вперед не пошел. Врага тоже не заметил. Однако обостренное чувство опасности говорило у рядом». Уже за полночь по приказу графа Ибрица к полю вышли еще две сотни пеших воинов. Заслон. Должны прикрыть развертывание войска. Уже за полночь по приказу графа Ибрица к полю вышли еще две сотни пеших воинов. Заслон. Должны прикрыть развертывание войска. Сам граф большую часть ночи не спал, думая, как лучше расставить войско и как следует начинать битву. Своего опыта у него не было. Умелых советников тоже. С империей отношения не ахти. Пригласить оттуда знающего командира невозможно. Вот и приходится самому. Да еще король тоже, вдруг подхвативший всеобщую лихорадку неуверенности, доставал своими догадками и мыслями. Сидуагана бросала из крайности в крайность. То хотел задавить врага еще ночью, то думал о перемирии. Нет, трусом он не был, это точно. Но вот мандраж его хватал за одно место, как и всех. Не весело. Погода вдруг смилостивилась и подарила людям спокойную теплую ночь без дождя и ветра. Край ночного светила мелькал в частых просветах облаков, но толком ничего не освещал и не позволял рассмотреть хоть что-то на расстоянии больше десяти шагов. Такая погода была на руку хордингом. Корпус, успевший практически целиком перейти на поле, занял позиции за боевым охранением. Воины наскоро ели заранее разогретую пищу, бросали на землю приготовленные охапки сена, расстилали плащи и падали спать. Мастеровые быстро и почти на ощупь собирали баллисты. Благо, раньше делали это много раз, причем также в потьмах. Деревянные молотки были обернуты трепьем, стыки и пазы, деталей обработаны маслом, соединительные скобы намочены, чтобы высохнуть, чтобы высохнув, Встать в распор. Снабженцы перетаскивали на себе запасы бомб и болтов для арбалетов. Лошадей кормили и поили также на ощупь. Лагерь хордингов производил шума не больше, чем прыгающий по траве кузнечик. Пусть даже очень большой кузнечик, весом со слона. Конный полк уже вышел к лесу на правом фланге и встал на ночлег там же. Благо разведка противника даже не пыталась проверить сам лес и овраги. Последние приготовления были закончены часа в два ночи, и воины получили передышку до утра. Не спали лишь бойцы охранения, да высшее начальство, коему и по статусу не положено отдыхать накануне битвы.